Приехал любимец государя, князь Меншиков. — Здесь, государь, — часового, здесь только пускать никого не велено. — но меня можно, не приказано, не пущу, — утвердит солдат. — Да знаешь ли ты, кто я? — Знаю, а все-таки не пущу. — Я имею до государя важное дело, не могу пустить, не приказано. — Ах ты, грубиян! — Я верю тебя сейчас же сменить и жестоко наказать, — скричал князь в запальчивости. «После часов ты волен со мной сделать, что хочешь, но этому кто меня сменит, я передам приказ государю». Меньшков до оттолкнул Часового и силой хотел отворить дверь, но часовой в минут минуту приставил штык груди князя и грозно крикнул «Отойди от двери, или я тебя заколю!» Царь услышал происходивший шум, открыл дверь И, увидев штык часового, направленный прямо в грудь князя, поспешно спросил, «Что это такое?» Взбешенный меньшиков жаловался, что его чуть был не сколали. «За что хотел ты убить князя?» — обратился Петр к солдату. «Государь, я получил от тебя приказ никого не допускать, а он, не слушает твоего приказа, хотел войти силой и даже меня от двери оттолкнул, мне только оставалось что колоть». Государь, выслушав обе стороны, улыбнулся. Данилыч, сказал он, обращаясь к меньшку он лучше знает свою должность, чем ты. Мне было бы жаль, если бы он тебя заколол. А тебе спасибо, продолжал царь, милостиво кивнув часовому. Жалую тебе в награду пять рублей. Однажды государь посетил суконную фабрику Серикова и заметил в одном из амбаров громадное число каразеи. «Для чего столь много лежит у тебя оной?» Сериков доложил, что это заказ адмиралтейства на мундир матросов, который потом был отменен, а теперь весь товар остался у него на руках. «Так для чего ж ты его не продашь?» — спросил государь. «Некому носить, всемилостивший государь. Никому оно не надобно а для подкладок солдатских мундиров обязались давать другие фабриканты. — Так ведь тебе убыток. Что ж делать, государь? — Почем стоит тебе аршин? — По 28 копеек. — Доволен ты будешь барышом по гривне на рубль? Я брат, был сбыть с рук и без барыша. — Но без барыша, брат, недолгом торгуешь, — возразил император и, обращаясь к меньшему, добавил, — Данилыч. Вели завтра же всю эту каразею принять и разделить по госпиталям. Она очень годится больным на одеяло. Для адмиралтейства потребовалась пенька, которую положено было доставлять из внутренних городов. Часть, приходившуюся на Калугу, доставил в Петербург купец алферов. Браковщик адмиралтейства, голландец, вздумал сорвать с хорошую взятку и забраковал пеньку. Как раз в эту минуту в амбар вошел государь и, узнав все происшедшее, стал лично принимать от купца пеньку. Последнее, казалось, самого высокого качества. Государь весьма разгневался и обратился к брукновщику со словами. — Бездельник, у нас нет такого хорошего шелку, как от пенька. Немедленно же мздолюбивый голландец был уволен со службы и выслан за границу. А Алферов получил искреннюю благодарность, соля с поручением передать таковую и своим согражданам. Один из московских купцов просил взыскать со своего должника 100 рублей и 5000 рублей убытку, причиненного неуплату этих 100 рублей. Началось расследование. Купца спросили, как могли образоваться из такой ничтожной суммы столь большие убытки. Купец ответил, что выстроил себе дом, на постройку Коева вложил весь свой капитал, но и то не мог докончить, как должно. Окна и двери должен был оставить без запоров. Между тем случился пожар, и дом вместе с кладовой, в которой было товару на пять тысяч рублей, сгорел». «Я теперь стал совсем нищим!» — жаловал скупец. «А будь у меня те сто рублей, я сделал бы затворы! Злоумышленники не забрались бы в мой дом и не подожгли!» Петру донесли о жалобе купца. Государь велел расследовать о причинах пожара и действительных убытках потерпевшего. Оказалось, что пожар произошел у соседей. Дом... Не было еще отделано и сгорели только доски, приготовленные для настилки пола, с сараем, в котором они лежали, кладовые целы все, и имущество уцелевшее оказалось по оценке выше 20 тысяч рублей».